Метродор. И снова Эллины приветствовали Митридата как освободителя. Можно ли было подумать, что в Вифинии столько городов, а в них столько его почитателей? Города открывали свои ворота, и если бы царь захотел их все посетить, он задержался бы до осени. Чтобы ускорить путь, Митридат свернул с главной дороги и стал объезжать города. Но и это не избавило его от одной встречи. Заметив, что ему на наперерез бежит человек в длинном гематии, Митридат остановил коня. — Будь счастлив, царь царей на земле скепсиса! — сказал незнакомец, отдышавшись. У него было удивленное лицо с высоким лбом и глубоко сидящими карими глазами. Рот с тонкой верхней и толстой нижней губой напоминал створку раковины. «Как — Как? — удивленно переспросил Митридат. — Скепсиса. — повторил незнакомец, — ибо таково имя города, который ты не захотел посетить. А меня зовут Метродором. — Я сожалею, Метродор, что не слыхал о твоем городе раньше, — улыбнулся Митридат, ибо его имя заставляет предполагать, что в нем обитают одни философы. — О, нет, государь, такого не бывает даже в государстве, созданном воображением Платона. Одним философом не просуществовать. В моем городе живут воины и торговцы, ремесленники и рыбаки. В общем, он ничем не выделяется среди других городов. Но, может быть, — добавил он, — здесь о тебе знают больше, чем в других местах. — Откуда такая осведомленность? — Ты это поймешь, если последуешь за мной, — ответил Метродор, указывая в сторону города. Вскоре они оказались у кладбища, огражденного квадратом кипарисов. Могильные холмы расположены по обе стороны дороги и, по обычаю Эллинов, украшены мраморными плитами с надписями и изображениями. — Вот, — сказал Митродор, останавливаясь около одной из плит. Митридат посмотрел на Эллина, внутренне сожалея о потраченном времени. Но увидев, с каким благоговением тот смотрит на могильную плиту, он решил спешиться и встал за спиной своего нового знакомого. Через его голову он прочитал, «Диафант, сын Асклепиадора, прощай». И вот он уже стоит на коленях перед покосившейся плитой и шепчет, припав к ней губами. — Да видят боги, я сделал все, чтобы отыскать тебя, учитель. Мог ли я думать, что такой будет наша встреча? Последние годы своей жизни диафант провел у нас, в скепсисе, — сказал Метродор. Он имел многих учеников, я был в их числе. Уже ослепнув, он диктовал мне историю твоего царствования и взял с меня клятву, что я ее передам тебе вместе со словами любви, которую он сохранил к тебе, до последнего вздоха. Несчастье, обрушившееся на мой город после его взятия римлянами, заставили меня бежать в Египет. Там, в Александрийской библиотеке, я продолжил труд Диафанта, доведя его до Дарданского мира. Митродор достал из-за края плаща свиток и протянул его Митридату. Здесь ты найдешь рассказ о себе и людях, которыми ты дорожил, о тех, кто изменил я остался верен, о сражениях, выигранных и проигранных тобою. — Моя история там, — царь показал на равнину, — На море, сверкавшее как расплавленное серебро. Это еще чистая восковая табличка. Та была раса, как ее называют римляне. Все еще впереди, в тумане. Вчера я разбил Аврелия котту, но сегодня где-то во Фригии высаживается лукол. И пока мне нужны не историки, а воины. Но Диафант был воином и историком, сказал Метродор. Меч и стиль никогда не мешали друг другу? — Может быть, это так, — мол, Митридат, задумавшись. — В моем войске найдется место историка, если ты, брат, захочешь его занять. — Ты называешь меня братом, — воскликнул Митрадор. — Да. — Ты ученик Диафанта, ставшего мне отцом. И хотя твоя родина — скепсис, я верю тебе так же, как когда-то ему. — Первый урок. Икоря бесшумно погрузились в черную воду, и Трирема задрожала всем корпусом, словно конь, почуявший узду. Сходни судорожно схватили берег, как бы желая его притянуть к кораблю. И замелькали силуэты, тени в шлемах, острия копий щиты. Высадка легиона продолжалась не более часа. Любой полководец мог бы гордиться такой слаженностью военного механизма. Но Лукула, кажется, это не радовало. Он знал, что легионы в Азии, над которыми он должен принять командование, испорчены привычкой к роскоши и жаждой наживы. Ведь это они убили своего консула и полководца Флакка, а потом предали своего нового начальника Суллу. Ему было известно, что греки с ликованием встретили войска Митридата и что царю удалось нанести поражение Котти. Можно было бы, конечно, бросить этого глупца и его воинов в Фалкидоне, идти вперед и захватить понтийское царство, пока оно лишено защитников. Но можно ли полагаться на такое войско? Уже ночью, вскоре после высадки, один из воинов Мурены проник в сокровищницу храма и был схвачен его служителями в тот момент, когда вскрывал ящик с дарами. В этом непроницаемом мраке... Мерцало лишь одно светлое пятно. Крупнейший из греческих городов Пропантиды Кизик закрыл перед Митридатом свои ворота, и царь царей приступил к его осаде. Его трехсоттысячное войско окружило город рвом, корабли патрулируют в прибрежных водах, но Кизик не халкидон. Недаром кизикийцы считают, что их город дан самим Зевсом в качестве приданого за его дочерью Корой. Стены Кизика строились столетиями. О них Митридат обломает свои зубы. А тем временем римские воины научатся переносить невзгоды и радоваться не блеску золота, а ламчу хлеба и тростниковой подстилки. К вечеру Лукул собрал в своем шатре легатов. Полководец говорил медленно, с трудом подбирая слова. «Мы пришли, чтобы завершить войну» и нашими отцами. Мир, заключенный с Улой, дал нам передышку, но ею воспользовался и Митридат. У него огромное войско и сильный флот. Серторий прислал ему своего друга, и тот обучил воинов по нашим правилам. Вы столкнетесь с могущественным врагом. Войну выиграет тот, на чьей стороне будут греки. Греки ненавидят нашу власть, но они боятся и Митридата. Они уже успели убедиться в его коварстве и жестокости. Мы должны вести войну за греков. Воины ждут добычи, и они получат ее, когда мы захватим царские сокровищницы. Здесь же никто не должен упрекнуть нас в лихоимстве. Уже сегодня один из воинов пытался ограбить храм, Я приговариваю его к казни. Шум голосов за шатром говорил, что приготовление закончено. Открыв полок шатра, Локул вышел наружу. Преступник стоял у врытого в землю столба с надписью «Вор». Лицо и плечи его покрывал кожаный мешок. Локул сделал знак, и из рядов вышло десять воинов с увесистыми камнями в руках. Клодий отвернулся. Под кожаным мешком был Феридий, подошедший к нему на корабле. И кто дал Лукулу право отнимать у человека жизнь? — Раз! — послышалась команда, и тотчас же раздался нечеловеческий вопль. Легионеры проходили мимо тела, наполовину заваленного камнями. Лукул дал своему войску первый жестокий урок. Марк Магний, Квинту Серторию, «Привет».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 ибо, как тебе известно, все это более прибавляет жадности врагу, чем мощи своим обладателям. Когда мы двигались через Вифинию, многие эллины встречали нас с воодушевлением, ибо никогда они еще столько не терпели от сборщиков податей и римских ростовщиков, как со времен Суллы. Город Кизик закрыл перед царем свои ворота, так как кизикийцы живут торговлей с городами и варварами,